— Смотри, Юрочка, какой стереоскоп сы Аверки Степановича смастерил, когда был маленький. Он до сих пор еще не вырос, не остепенился, хотя отвоевывает советской властью область за областью у Комуча. — Как вы сказали? — Комуч. Что это такое? — Это войска сибирского правительства, стоящие за восстановление власти учредительного собрания.